Василий Великий. Подвижнические уставы, п о д в я з а ю щ и м с я в общежитии и в отшельничестве. Глава 5 О том, что подвижнику надобно заниматься приличными ему работами. Заниматься же подвижнику надобно работами приличными, которые свободны от всякой суетливости, долговременных развлечений и непозволительного прибытка. которые большей частью можно нам производить, оставаясь под своей кровлей, так что и дело делается, и безмолвие соблюдается.